Голова четвертая. Памбакская провинция. «Смирно! Ваше благородие! Разрешите представиться, драгун Блохин!» — заорал Ленька при виде зашедшего. «Господин прапорщик, отделение готовится к походу, подшивается и укладывает все в яки. «Хватит уже скоморошничать!» — буркнул Тимофей вольно, оглядел он вскочивших со своих мест ребят. «Поесть мне хоть оставили, или уж давно котел выскоблили? «Да есть, есть, Иванович!» — заулыбались Драгуна. — А вы уж думали, оставим на всякий случай, а Ерыгин говорит, не надо. Не будет он с нами теперичь харчеваться. Значит, объесть командира хотел, да, Рыжий? — подмигнул Степан Агончаров. — Тимофей Иванович, да не слушайте вы их! — воскликнул возмущенный Ерыгин. Ну, говорят они. Я же, наоборот, в горшок все отложил и прикрыл, хорошо. — Ришка, а ну бегом тот горшок на угли ставь, чтобы через пяток минут все же гретое было! — крикнул он Казакову. — Да во двор, к летнему очагу, беги, ну что ты тут мечешься? Сейчас все будет, Иванович. — Что за шум? С улицы заскочил Кошелев, и, увидев Тимофея с повязанным офицерским шарфом, вытянулся по стойке смирно. — Ваше благородие, отделение занимается... — Тихо, тихо, Федот Васильевич, не кричи. Остановил его Гончаров. — Доложились уже. — Скажи мне лучше, у тебя все к выходу готово? — Так точно, кони юге проверены, — кивнул тот. «Все, что было положено, в интендасами получили, потом на каждого распределили и уложили». «А в лошадь забрали?» «Забрали», — подтвердил Кошелев. «Вроде бодрая так-то с виду кобыла, но сильно грузить ее не будем. Там дальше на перевалах уже видно будет, как она идет. А вы к нам, господин прапорщик, для проверки, а как?» — полюбопытствовал антирофицер. — Поужинаю и переночую тут, — пояснил Тимофей у меня, и мундир пока на мне старый. — Новый в завязанном мешке на коне. Из всего офицерского один только лишь шарф сейчас. — Переночую, а там уж дальше вас притеснять более не буду, так что, Федот Васильевич, хозяинчи без меня. — Да кто уж стесняет, — покачал тут головой. — Понимаю, конечно. Не можно вам более с артели жить. Не положено такое. — Чего уж тут говорить. Ну что, поможем, командир, напоследок, братцы? — оглядел он драгон. — Где ваш все офицерский, Тимофей Иванович? — Вы пока куш будете, мы уж все разберем. А что ты, подошьем, глядишь. Правда, ребята? — Да, конечно, — заговорили драгоны. — Петька, Иван, бегом на улицу. Там конь взводного к смоковнице привязан. Кульс, мать, с него и сюда тащите. В дом заскочил казаков Гришка с горшком гретой еды. На стол выложили краюху черного хлеба и пару луковиц с огурцом. И пока Тимофей работал ложкой... С улицы уже занесли все полученные вещи. — Ух ты, какое сукно! — мял мундир пальцами Блохин. — Прям мягонькая. А пугаться какие? Чем лег навязываю? — спросил, примеряя его к сабле Он Оно какой, прям с большой такой кистью. — А горжет прямо на мундир нашивать? — приложил к драгунской куртке металлическую пластину Еланкин. — Вот так вроде ровно. — Чуть ниже, — покачал головой Кошелев. — На ладони, ниже шеи нужно. Еще немного, еще, чтобы ворот мог расстегнуть. А вот теперь шеи. — А как ее шить-то? — полюбопытствовал тот. — Первое отделение второго взвода. Тут, в открытую дверь, заглянул немолодой уже драгун. — Тут, дядька, заходи! — крикнул Блохин. — Ваше благородие, господин прапорщик. Увидев черпающего из горшка каши Тимофея, вошедший, вскинул ладонь к бескозырной фуражке. Драгун коушин, послан под поручиком Дурновым. Указание командира эскадрона определен вам в деньщики. Ого, деньщик! протянул удивленно Блохин. Сурьезно? Как зовут? Откладывая ложку на стол, спросил Гончаров. Архипом, господин прапорщик, спокойно глядя в глаза офицера, ответил тот. А по батюшке. Архип Степанович, ответил тот также степенно. Ну, а меня, Тимофей Иванович, улыбнулся Гончаров. Братцы, есть чем накормить гостя? "Кош все, развел руками Ерыгин. Есть только хлеба с луком и солью. Благодарствую, сделал легкий поклон Клушин. Поел я уже. Вы не беспокойтесь, господин прапорщик, кушайте, я пока одежу ваш погляжу. И подошел к растянутой на скамье куртке. «Горжет чуть-чуть ниже. Ага, вот так. А теперь давай-ка мне иглу паря. У него там дужки с тыльной стороны есть. На них-то нужно нашивать». «Ух ты! Не точно!» — воскликнул Еланкин. «Вот же! Прям как у мундирных пуговиц!» Прошло совсем немного времени, и Тимофей облачился в новый мундир. «Ну, прям офицерский вид!» — воскликнул Блохин. «Вот это я понимаю, господин прапорщик. Попробуй теперь тыкни. Сразу в морду ответ жди». Ваше благородие я слышал вы тут упочевать будете полюбопытствовал плушин я с вашего позволения можно тоже притулюсь? со строевого отделения ты все ушел теперь за вами буду оставайся архип степанович кивнул гончаров братцы покажите где дядьки лечь ну да, конечно покажем отозвалось несколько голосов вон хоть там на сундуке в углу добро благодарствую Архип прошел на указанное ему место и положил на длинный хозяйский сундук шинельную скатку и суконную суму. — Я лошадей в отгоню только и вернусь, — пояснил он. — На каждого денщика к верховой еще и по одной вьючной положено. Поклажно немало, ней мало, если что, так можно еще очень нибудь приторочить. Правда, немного, конечно. — Завтра посмотрим перед выходом, — кивнул Тимофей. — Укладывайтесь, братцы, хватит уже толочься. — Завтра всех нас рано поднимут. В Памбакскую провинцию идем. Чтобы и от турок, и от персов одновременно границы прикрыть. Стряхивая пыль с мундира, проговорил Марков. Там, говорят, сейчас только лишь егеря из девятого полка и батальоны саратовских и тифлийских мушкетеров. А со стороны Иривани уже несколько тысяч персов у реки встали. Да, слышал, кивнул Тимофей. Вчера вечером уже два казачьих полка на юг ушли. Плюс вот наш сегодня. Думаю, через пару недель туда подтянемся. Так-то перевалы сейчас чистые от снега, не должны замедлиться. Лишь бы персы раньше подхода подмоги на малые наши силы не обрушились. А уж через месяц туда вся наша пехота подтянется с артиллерией. Тогда уж неприятелю и вовсе ловить будет нечего. — Как бы турки одновременно с ними не ударили, — заметил Дурнов. — И так силы на постах небольшие, да и те растягивать придется. Вот они где все. К взводным командирам подъехал с головы колонны Копорский. Один поручик Земин перед своими драгонами едет, а этот троица опять в стайку сбилась. «На привале поговорите, следуйте к своим взводам, господа офицеры. Тимофей, вот ты чем их тут подманиваешь?» «Не подманиваю я, господин штабс-капитан», — покрутил головой Гончаров. «Да мы собрались вместе только второй раз. Все время ведь в Росе ехали». — Порядок преследований походной колонны должен быть, — нахмурившись, проворчал Копорский. — Кому, как не тебе, это знать? Уже завтра в горы зайдем, а вы расхоложены. — Не волнуйтесь, Петр Сергеевич, в горах мы все по-боевому будем держаться, — успокоил его гончаров. — Это уж пока по своей погрузинской равнине спокойно идем, немного можно вольничать. А внизу в долинах стояла жара, но стоило только зайти в предгорье или подняться еще выше, как задули холодные порывистые ветра, и всем пришлось облачаться в шинели. «И это еще повезло, что в самую середину лета мы к перевалам подходим», — поясняли молодые ветераны. «А бывало в декабре сквозь пургу неделями через них шли. Яму по-быстрому вырыли, пологом прикрылись, а час прошел, и только холмик один снежный стоит». «Сколько людей после второго приступа и Ереване тут в горах этих осталось! Жуть!» С дровами было туго. Едва-едва хватало сварить простую болтушку, грелись уже, прижавшись друг к другу. Перевалив через Ширакский хребет, колонна, наконец, спустилась на Шурагельскую равнину. Пара дневных переходов, и она подошла к Гюмри. 10 июля, после дня отдыха, подполковник Подлузский вызвал к себе командиров эскадронов, где поставил каждому задачу выдвигаться к выставленным на границе пехотным подразделениям и, поддерживая связь с соседями, удерживать свои участки от прорыва неприятеля вглубь равнины. — Нам, господа, полковым командирам определен укрепленный пост на реке Памбак, что выставлен в сорока верстах восточной Гюмри, — рассказывал эскадронным офицером капитан Кравцов. Там неподалеку Артнавское ущелье и дорожная развилка от Тибреза на Тифлисы на Османский Карс. Очень, понимаете, важно это место. Не зря там четыре роты мушкетеров и плюс казаков выставили. Вот и нас тоже на усиление к ним определяют. Третий эскадрон Ирецкого будет Артика охранять, а четвертый Гусинского — Караклис. Первый в самом Гюмре оставляют при полковом штабе для подачи помощи каждому посту. Выходим завтра утром до зари, чтобы успеть дойти до темноты к посту. Во время движения нужно быть предельно внимательным. Не раз уже конные партии персов в округе замечали. Вооруженных столкновений с ними пока еще не было. Они их всячески избегают, но, сами понимаете, до поры до времени это. Но прямо сейчас отправляйте людей за фуражом и провиантом в армейские магазины. Общий приказ о выдаче интендантские уже получили. Отпускают по два пуда овса на строевую и по полтора на вьючную лошадь. В дают только лишь сухарями и дробленым зерном. Остальное уже у местных прикупим. Все, вступайте, больше вас не задерживаю. Лишь бы полковой босс не задержался и быстрее в гюмри подтянулся, то знаю я это, у местных прикупите. Проворчал идущий рядом с Тимофеем Дурнов. Если мушкетерские роты и казаки столько времени там стоят, то там давно уже все в ближней округе подметено. Вот и будем. На одних сухарях, да на пустой крупе потом сидеть. 10 июля за пару часов до рассвета эскадроны были подняты, и после привычной суеты каждый из них, кроме первого, настоящегося в Гюмри, отправился на свои посты. По восточному тракту шли эскадроны Кравцова и Гусинского. Четвертому после ночевки в Амалы нужно было пройти еще дальше и перекрыть выход тянущийся со стороны озера Сиван, старой дороги. Пока же ехали вместе. — Петр Сергеевич, — подозвал Копорского-Кравцов, — мы тут с господином-капитаном посовещались, — кивнул он на Гусинского. — к ты фланкеров из обоих наших эскадронов и езжай передовым дозором впереди основной колонны. Дело для тебя привычное. Если вдруг что, в бой не вязывайтесь, оттягивайтесь к основным силам. — Понял, есть взять фланкеров под свое командование, — кивнул штабс-капитан. — Когда прикажете выходить? — Да можешь идти потихоньку, — ответил тот. — На том повороте, где речка в памбак впадает, встанете и нас подождете. Там привал сделаем и дальше все вместе пойдем. — Четвертый взвод, седлай коней. Четвертый взвод, в походную колонну подвое. Слышались крики командиров фланкеров из обоих эскадронов. Еще не рассвело, а семь с половиной десятков кавалеристов уже были готовы выйти из большого села на дорогу. — Вы, я надеюсь, знакомы? — спросил взводных командиров Капорский. Так точно, — кивнули прапорщики. — Ну и хорошо. Штабс-капитан посмотрел на взводного с четвертого эскадрона. — Ты, Волошин, не обижайся. Хоть вы и получили офицерские чины в одно время, но согласись... У Гончарова боевого опыта гораздо больше. У тебя полгода юнкерских признаний, а он пять лет во фланкерах рубился. Потому и поручения для него более серьезные. Тимофей, бери любой из своих отделений на выбор и иди с ним перед основным дозором. Верст двенадцать по дороге, и там за армянским селом поворот у излучин реки будет. Вот там и будет большой привал. Окрестности вокруг проедете, местных, если увидите, поспрашивайте. Ничего подозрительного не слышали они. Через них тут торговцы и путники постоянно проходят. Небось, все сплетни знают и о персах, и о турках. Да и о нас, разумеется. — Понял господин штабс-капитан. — Разрешите исполнять? — козырнул Гончаров. — Исполняйте, — кивнул тот. — Волошин, а ты своим отделенным командирам приказ давай, чтобы они всех в южных основной колонне оставили сами, только налегке поедем. — Ошелев. — крикнул Тимофей, подходя к выстраивающейся колонне. «Здесь я!» — отозвался Федот Васильевич. «Выводи отделение вперед! Отъезжайте, я вас догоню!» — приказал Тимофей. «Передовым дозором сегодня будете. Младший унтер и Кузнецов-Плужин». «Тут мы, ваш благородие!» — отозвались командиры. «Поступайте на марше в распоряжение штабс-капитана Копорского». Первый час двигались медленно, вокруг было теми и кони ступали по неровной дороге осторожно. С восточной стороны небо начало светлеть, и постепенно начали проступать те предметы, которых ранее не было видно. Сначала придорожные камни, редкие чахлые кусты, потом деревья на склонах, а вот уже стали видны дальние вершины гор. Блеснули яркие лучи, и из-за гряды показался оранжевый полукруг солнца. Как же тут красиво! Тимофей огляделся, величественная картина утренних гор завораживала. «Брод впереди, Иванович!» — прервал его мысли, едущий рядом Кошлев. «Посылай, тройку, Блохина!» «Посылай, — Идут Васильевич!» — стряхнул с себя созерцательное настроение Тимофей и отщелкнул курок лежащего на седле мушкета. «Любой брод на военной дороге может таить опасность, а он тут о горных рассветах, понимаешь ли, мечтает». Тройка-драгун отделилась от основного отряда, Блохин вскинул штуцер и взял на прицел противоположный берег, а Еланкин с Казаковым, переправившись, спешились и пробежались, оглядывая ближайшие подступы. — Спокойно! — взмахнул Еланкин. — Никаких свежих следов нет. — Пошли! — махнул рукой Гончаров. И все, отделение перешло по стремительно бегущей речке на противоположный берег. Примерно через час хода с правой стороны вдоль еще одной речки открылось небольшое на пару десятков домов село. В небо уходили стройки дыма, светились люди. «Вроде мирные все», — глядя из-под ладони, пробормотал Кошелев. «Ленька, а ну-ка, у тебя глаз зоркий, чего видишь?» «Садников не видать все пешие и ребятня среди взрослых», — откликнулся тот. Во, бабу вижу, с ведрами, замотанная вся». «Видать, от реки по улице идет». «Ну, ежели ребятня и баба, значит, все спокойно», — произнес Кошлев. «Стояли бы здесь персы, по-другому все было бы. Не было бы тут такой суеты». «Поехали», — махнул рукой Тимофей. «Оружие всех наготове. Если что, тем же путем отскакиваем». При виде вооруженных всадников улица мигом опустела. Вот только что были на ней люди, и уже нет никого». Поводя стволами ружей, отряд подъехал к скрывающемуся за каменным забором самому большому дому в селении. Можно было даже не сомневаться, он принадлежит или старости, или священнослужителю любой из конфессий. Чанов соскочил с лошади и забарабанил по калитке. "Открой! Эй, хозяева, есть ты старших?» «Да-да, господин, я иду», — донеслось из-за забора на азербайджанском и на калитке стукнул засов. «Салам! Господин что-то хотел?» Опирающийся на посох седой старец, увидев вооруженных людей, поклонился. «Это мы отряд русских войск. рус -у рус орду-сувари. Войско-конница». Обвел рукой спешенных и верховых драгун-гончаров. «Персов, форслар, видел?» Форслар, йох-йох!» — затряс головой старец и заторабанил на своем. «Говорит, что только русский конец туда-сюда проходил, а персов он давно не видал». Слушиваясь, в его бормотание перевел Кошелев. «Да я понял», — кивнул Тимофей. «У тебя, Васильевич, лучше на местном получается. Скажи ему, если они персов увидят, то пусть в Гензу гонца с вестью пошлют. За это много серебра от русского генерала получат. А пока вот и протянул гривенник». Отчаянно жестикулируя и перемешивая русские слова с местными, ветеран, как видно, смог донести до собеседника то, что от него хотели, и тот закивал головой. «Бэли-бэли, якши!» «Ну, якши, значит, якши!» — улыбнулся Тимофей. «Ладно, братцы, нам тут нельзя долго стоять, скоро уже Копорский с остальными отделениями подъедет по коням». «Соголото!» — прощаясь, крикнул старику Кошелев и вскочил в седло. Через час неспешной езды вдоль речки Помбак Дорога повернула резко на восток. Осмотрев окрестности, Тимофей дал команду спешиться. — Тройка Блохина, на тот холмик. Ведете с него наблюдение, всем остальным напоить коней можно пока отдыхать. — Оружие из рук не выпускаем, — напомнил молодым Кошлев. — Хоть коня поешь, а хоть по нужде отошел. Ружье всегда с тобой. И ежели отходишь, чтоб не долечь, лучше бы товарищем. Тут никаких стеснений не может быть, ребятки, потому как война любое стеснение напрочь отменяет. И помните, один ты никакой не боец, обычный язык для супостата. Все время держить скучно. Напоили коней, задали им погарница овса из сидельных сагов, сами расположившись под сенье двух раскидистых шелковиц, и перекусили сухарями. Нестерпимо палило солнце и хотелось спать. — Иван, меняй блохина, — распорядился Тимофей. Он там со своими уже, небось, совсем изжарился. «Степан, Яшка, — Степан, Ешка, пошли! — крикнул Ярыгина и Хрисанов и новая тройка отправилась менять караульных. Сменившийся, облив себя водой из речки, они протопали под тень дерева к отдыхающим. — Ваше благородие, разрешите рядышком пристроиться? — дурашливо притопнул ногами Ленька. — У вас тут тень погуще. — Пристраивайся. Приоткрыв глаза, промолвил Тимофей. «Я уже предремать успел, даже сон вроде какой-то видел, пока ты, слон, не разбудил». «Чуть я слон», — сопя и пристраиваясь рядом на земле, пробормотал Блохин. «Я же ведь обходительно, со всем почтением». «Ох, и печет нынче, уйти те горы! Днем, как в печи, стоит жара, а ночью, словно бы в погребе-леднике мерзнешь. Ладно уже, хватит болтать». Проворчал Тимофей, — тоже подремли немного, пока время есть. То ли это сон, то ли грезы, он опять видел, буквально ощущал себя в другом месте и времени. И снова это залито из окна солнцем родительская кухня, на столе ваза с пышными пионами, и парит большая тарелка с борщом, а в нем еще не размешанная большая ложка сметаны рядом куст черного бородинского хлеба. Рот наполнен со слюнями. Дима, не ждется, сам ешь! Тимофей Иванович, ваш благородие! Караульный сигнал подали, толкнул его за локоть Кошелев. Чанов свистит. Караульный? Кто, где? Тимофей встряхнув головой, схватил, прислоненный к дереву мушкета, и вскочил на ноги. Да вон они, с холманом машут, протянул руку Унтер. Видать, увидели кого-то. Поконем, запрыгивая в седло, скомандовал Тимофей. Сазонов, Казаков, коней к тройке Чанова подгоните. Остальным на дорогу. А на ней уже показались те, кого разглядели с возвышенности наблюдателя. С востока в сторону Драгон тянулся какой-то обоз. Пока что было видно только лишь несколько верховых и самые первые повозки. Двести, сто шагов до головной. «Бам!» — разрядил пистоль вверх Гончаров. «На месте стоим. Старший каравана ко мне. Остальным не дергаться, а то пристрелим». «Не стреляй! Нет, господин!» Семеня ногами в его сторону от первой повозки бежал Толстячок в сеганом халате и серой челме. «Мы мирный! Мы купец! Не стреляй! Нет, господин!» «Стой!» — крикнул Гончаров, когда он приблизился шагов на десять. «Кто таков? Откуда и что везешь? «Купец, господин! Купец!» — кланяясь, произнес Толстячок. «Январ! Из Нахичеван идти! Там фара купец и Захар идти!» — махнул он настоящий за спиной повозки. — Гидар из Сараб, Хуршут из Марант. — Все купец идти, дорога много, злой человек. Купец один идти, на купец нападай, купец убивай. Если купец много идти, злой человек бояться не нападай. — Где так по-нашему научился хорошо говорить, Анвар? — спросил его Гончаров. — Маздок кизляр кисляр бывает, товар возить, — широко улыбнувшись, ответил тот. «Астрахань два года жить, базар торговать?» О, да мы с тобой почти земляки», — усмехнулся Тимофей. «Так куда караван-то, говоришь, идет?» «Январ в Эрзером идти», — приложил тот руку к груди. «Арак, Тифлис, Гейдар и Хуршут в Карс идти». «Значит, попутчики вы пока, потом разделитесь», — сделал вывод Гончаров. «Ну ладно, показывайте, что везете». Анвар все показать большой рус вам омлы! — сморщил тот лицо в жалобной улыбке. Ходи же, ходи же хороший подарок дарить, Дюгинжа же на за все платить, зачем показать? Положено, соскакивая с коня, проговорил Гончаров. Вдруг вы оружие с собой везете или еще что противозаконное, а мы есть воинское подразделение русской императорской армии, без досмотра через нас все одно не проедете. — И переведи своим анвар. Пусть все, какое есть в обозе оружие, сложит на обочине. Понятно, что для охраны оно вам нужно, но чтоб при проверке никто в руках или при себе его не держал, иначе стреляем без предупреждения. — Ну, пошел! — качнул он стволом мушкета. — Быстрее покажете, быстрее дальше поедете. Толстячок горестно вздохнул и засеменил к обозу. Несколько минут там шла какая-то суета, и вот он подбежал обратно. — Господин, купец хороший, купец слушать, весь оружие сложить, как нам приказать. И он сделал низкий поклон. — Внимание, драгуны! Тройка Блохина и Чанова осматривает повозки, — скомандовал Тимофей. Тройка Балабанова и Кошелев с Оболиным стоят сбоку на возвышенности и держат обоз на прицеле. — Сазонов, тебе при конях быть! — крикнул он молодому драгуну. — Всем все понятно? Штыки к мушкетам примкнуть, курки взвести. Всем держаться на стороже. Сейчас посмотрим, какие-то купцы. Со стороны Ракса от персов идут, потому нет им доверия. Глядите по клажу внимательнее. Пошли. — Все спешились! — крикнул, подходя к колонии Тимофей. — Анвар, переведи, чтоб твои нукеры с коней слезли. Всем остальным стоять россыпью повозок. Толстяк затраторил и с десяток верховых, спрыгнув с коней, встали с мрачными лицами, держа их за повод. «Обозная охрана!» — кивнул на прислоненные на обочине к камням ружьи сабли Ленька. «Таких и в регулярном войске не держать у персов и турок». «Может, это они оттуда и есть», — проговорил Тимофей, оглядывая стоящих. «Откуда сейчас узнаешь? Оружие всех хорошее, единообразное, и держится борзо, глаза не сразу отводит». «Да оружие-то мне трудно хорошее подобрать», — заметил Чанов, — переворачивая в повозке тюки с материей. Их же самих охраняют, и людей боевитых можно подобрать, даже из бывших вояк, только плати. Ну да, все может быть, проговорил Тимофей. Его глаза встретились со взглядом одного из обозных. Был он одет в такой же, как и у всех, запыленный халат, на ногах грязные чувики, а на голове войлочная шапка, но даже под слоем пыли было видно, что кожа у него заметно светлее, чем у всех остальных, и глаза. Не так он смотрел, как все другие. Не было в ней той отрешенности и пустоты или, напротив, напряженности и страха, как у остальных. Внимательный и в то же время какой-то ироничный прямой взгляд. Тимофей подошел вплотную. — И глаза-то у тебя серые, редко такое, у темноглазых сынов гор, — мелькнула в голове мысль. — Кто таков? — Господин, господин! — заслоняя сероглазого, Гончарова метнулся Сануар. Мой Доргошагу, сын брата Джават, хороший, хороший, начальник бакшиш, подарок тебе! И, вынув из кармана кожаный мешочек, протянул его Тимофею. — Блохин, со своими камнями? — рявкнул прапорщик. «Переверните всю эту повозку. Каждую мелочь в ней смотрите. «Господин! Бокшиш!» — толстяк, увидев, как тройка-дракун скидывает все на землю, дернулся к повозке. «Стоять!» — Рявкнул Гончаров, перегородив путь с жалом штыка. «Сейчас поглядим, что за суета у вас тут». Что-то не нравилось Тимофею во взгляде у племянника. Насторожился, глаза сузились а держит себя довольно расслабленно, уголки губ чуть припущены, словно бы в презрительной улыбке. — Так как же тебя зовут? — спросил его Тимофей. Сероглазый перевел взгляд с повозки на русского офицера и непонимающе покачал головой. — Джават, Джават, господин! Хороший, хороший! Сын брата! — запричитал караванщик. — Анвар, я не тебя, а его спрашиваю, — произнес Гончаров. — — Он не говорит по-русски, господин, — развел тот руками, — совсем не понимать. — А мне, кажется, прекрасно все понимает, — хмыкнул Гончаров. — И скажи мне, Анвар, почему у дяди кожа такая темная, как у обычного каджара, а у его племянника она, как у меня? — Не больно-то я скажу, похоже. Даже напротив, ничего общего у вас нет. Холстяк замер, как видно, обдумывая, что ему сказали, и потом затараторил, мешая свои русские слова. Все, что удалось разобрать, у брата жена из белых наложниц, не русская, с Балкан. Родила сына и потом умерла. Ну, что-то в этом роде. — Пусто, ваш благородие, — доложил Соблохин. — Одни только тюки из ткани, да пара мешков со специями. Духмяное все, может, отсыпать немного. — Господин прапорщик, коннотряд отряд сзади. Донесся крик кошелева, «Наши идут, точно наш. Там Петр Сергеевич впереди!» Прошло несколько минут, и к дорожному повороту выехало шесть десятков кавалеристов из основного дозора. «Господин штабс-капитан, ведем досмотр каравана», доложился Копорскому Тимофей. «Говорят, что из вассальных персом ханств идут. Часть в наш Тифлис, а часть к туркам в Карса и Рзерум. Подозрительные они какие-то. Вот досматриваем». «Из персидских земель, говоришь?» — сузил глаза Копорский. «Интересно. Сейчас поспрашиваем, что они там за Араксом видели. Нашли что-нибудь в повозках?» «Никак нет. Пока что один только товар», — покачал головой Гончаров. «В охране дюжины всадников при хорошем, единообразном оружии. Вот оно все на обочину сложено. Этот старший мзду мне предлагал, чтобы их отпустили», — кивнул он на Анвара. «По дороге спокойно все было. Ничего интересного не заметили?» — полюбопытствовал штабс-капитан. «Никак нет», — покачал головой Гончаров. «В том селении, которое проехали, староста сказал, что только наша конница проходила, а Персидской давно не видели». «Да, были мы в этом селении, тоже спрашивали», — кивнул Копорский. «Ладно, бери своих, Тимофеев, езжайте дальше, в сторону Мамлы, а мы дальше сами досмотр поведем, а еще и поспрашиваю о всяком». А там эскадроны подойдут, может, и у Павла Семеновича с капитаном Гусинским вопросы будут. Слушаюсь, козырнул Тимофей. Передовой дозор по коням. Выходим, камамлы. Садники проезжали мимо стоящих повозок, их уже досматривали другие, а вот и племянник Ануара. Тимофею показалось, или он и правда улыбался. Подозрительный тип мелькнуло в голове. Вахин, впереди нас на сотни шагов держись, крикнул он и подогнал янтаря.